Условия жизни здесь были бивачные, весьма тяжёлые. Главнокомандующий квартировал в плохом и сыром помещении без нужных в обье ходе вещей, обо всём его имуществом ещё не приходил. Безпрерывной работы днём и ночью, напряжённое состояние духа надломило здоровье Бибикова, и в конце марта месяца он тяжело захворал. Лихорадка, посетивший меня, в сие время, — писал он, — мучает меня, и я неподвижно лежу в постели. Превозмогая болезненное состояние и почувствовав себя бодрее, Бибиков переехал в Бугульму. Дорогой он простудился, в Бугульме болезнь его усилилась, опытного врача возле него не было, и он слег окончательно. Из Бугульмы Бибиков отправил Екатерине через Силу написанное прощальное послание. Между прочим, он сообщал: Поспешил бы я, всемилостивейшая государыня, прибытием моим в освобождённый ныне Оренбург, если бы приключившаяся мне жестокая болезнь меня здесь не остановила, которую в такое изнеможение приведён, что не имею почти никакого движения, едва только могу приказывать находящемуся при мне генерал-майору Ларионову, который, по велению мои, подписывая в разные места, рассылает. 9 апреля Бибиков скончался. Тело генерала-аншефа под прикрытием эскадрона карабинеров было перевезено из Бугульмы в Казань, и поставлено в пределе собора в прейдат правление согласно воле покойного Волгай в его Костромское имение. Бибиков не оставил своему семейству никакого состояния. Небольшое имение его было заложено. Екатерина пожаловала его семье в Магделёвской губернии несколько деревень с угодьями. Она очень сожалела о его кончине. Однако глубоко переживать эту утрату Екатерина была не в состоянии. Вся её душевная деятельность была в это время направлена к возвышению генерал-порутчика Григория Александровича Потёмкина, своего нового кумира. На этот раз сердце и разум Екатерины шли рука об руку. Она в своём выборе не ошиблась. Григорий Потёмкин представлял собой персону крупного государственного размаха. Во время перевороты 28 июня 1762 года, то есть 12 лет тому назад, когда Екатерины была возведена на престол, Потёмкин принимал в перевороте участие в качестве всего лишь вахмистра конной гвардии. После этого он был замечен императрицей стал ей лично известен, быстро пошёл вперёд по службе. Вскоре Екатерина писала ему: "Вы умны, вы тверды и непоколебимы в своих принятых намерениях. Мне кажется, во всём ты не рядовой, но весьма отличаешься от прочих". На заседаниях Большой комиссии в 1767 году в грановитой Московской палате Камер Юнкер Потёмкин являлся представителем интересов и народцев. 22 депутаты башкирцев, татар, калмыков и других народностей выбрали его своим защитником. В следующем году он был пожалован действительным камергером, стал часто бывать на придворных куртагах, вёл остроумные беседы с Екатериной. Князь Григорий Орлов усмотрел в этом марьяже прямое посягательство на своё личное достоинство хотя фаворитом Васильчиковым он и был отодвинут на задворки в сердце коварной императрицы хотя не взирая на все попытки он и не надеялся восстановить былой взаимности с Екатериной тем не менее он продолжал жить во дворце и пользоваться покровительством её величества И вдруг новые, неслыханное вероломство. Он почувствовал себя в высшей степени оскорблённым и устроил Екатерине сцену ревности. С присущей ему бесшабашной прямолинейностью он не удержался бросить: "Ну, матушка, либо я, либо этот мастодонт со стеклянным глазом, выбирай". Екатерина только вздохнула. Она предвидела подобный оборот дела. Но какой же тут может быть разговор? Не будь Гришеньки Орлова, она была бы, может статься, не самодержавной императрицей, а всего лишь регеншей при малолетнем Павле. И теперь ей ничего не оставалось, как под разными благовидными предлогами на время удалить Потёмкина от своего двора. не принадлежа ни к одной из враждующих партий, ни орлова, ни панина, Потёмкин, будучи человеком военным, решил посвятить себя делу начавшейся турецкой войны. Вскоре состоялось повеление Екатерины: нашего камергера Григория Потёмкина извольте определить в армию, писала на графу Захару Чернышову. Под руководством фельдмаршала Румянцева Потёмкин сразу же зарекомендовал себя выдающимся военначальником. В крупной битве при Фокшанах генерал-майор Потёмкин, по свидетельству Румянцева, был виновником одержанной тут победы. Почти на протяжении всей войны Потёмкин командою крупными отрядами то отражал атаки турок, то разбивал их армии. Так, 12 июня 1773 года, подходя к крепости Селистрия с кавалерией и лёгкими войсками, он опрокинул неприятеля, отнял весь лагерь и артиллерию всего турецкого корпуса, выведенного из города Осман Пашою. Фельдмаршал Румянцев назначал Потёмкина на самые ответственные места, как человека энергичного, с отличной военной репутацией. Со всей охотой, отвечал Потёмкин, желая я исполнить волю вашего сиятельства и с радостью остану, где угодно будет меня определить. Всю осень Потёмкин провёл со своим корпусом против Селистрии, почти ежедневно бомбардировал крепость, отражая вылазки, нанося туркам превеликий вред и страх. Вдруг Неожиданное, собственноручное письмо от императрицы. Господин генерал-поручик и кавалер, вы, я чаю, столь упражнены глазением на селистрию, что вам некогда письма читать, и хотя я по сю пору не знаю, преуспела ли ваша бомбардирада, но, тем не менее, я уверена, что все то, что вы сами предприимлете, Ничему иному предписать не должно, как горячему вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному Отечеству, которого службу вы любите. Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то вас прошу по-пустому не вдаваться в опасности. Вы, читав это письмо, Может, статься, сделаете вопрос, к чему оно писано. На сие вам имею ответствовать. К тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мыслей об вас, ибо я всегда к вам весьма доброжелательно.